Согласно принятому положению об эвакуации рабочих, служащих и их семей, рабочие предприятий военной промышленности и машиностроения заводов тяжелой индустрии считались мобилизованными и эвакуировались организованно, то есть не могли от нее уклониться или действовать поодиночке. Каждый работник предприятия имел право взять 100 кг груза и по 40 на каждого члена семьи. Перевозка осуществлялась за счет государства. Впрочем, одной жестокостью и репрессиями невозможно объяснить невероятно высокие темпы эвакуации. Например, киевский завод «Транссигнал» был демонтирован и погружен в вагоны за четверо суток. Для демонтажа завода «Арсенал» весь персонал завода был разбит на семь бригад, и переведен на казарменное положение, пока большая часть оборудования не была отправлена. Эвакуация часто шла уже под огнем. При демонтаже «Запорожь-стали» с противоположного берега завод обстреливался, были ранены и убиты. Тем не менее, ежедневно уходило до 900 вагонов. 3 октября, когда «Запорожье» было оставлено, по словам участника Оставалось только подмести цехи металлургических заводов. Больше там было делать нечего. 15 октября после первой смены московский автозавод прекратил работу и в ночь на 16 октября начался срочный демонтаж оборудования. Часть персонала перешла на казарменное положение до окончания эвакуации. Ежедневно на восток уходило до 500 вагонов с оборудованием. Один из крупнейших московских станкостроительных заводов «Красной пролетарии» получил соответствующее указание в ночь с 14 на 15 октября. Были созданы бригады по демонтажу и подгрузке оборудования. Эвакуация шла круглые сутки до 1 ноября когда оборудование вместе с основными кадрами было отправлено на Урал. В два часа дня 16 октября 1941 года на совещании в Кремле было решено сегодня же 16 октября до конца дня и в ночь вывести из Москвы все наркоматы, учреждения и ведомства. Железнодорожники обязаны обеспечить выезд. Нарком путей сообщения Ковалев ответил, что, НКПС может дать до ста поездов за ночь. За одну ночь из Москвы было вывезено 150 тысяч человек. Инициатива и исполнительность нередко противоречили здравому смыслу, чего стоит одно только принятое в условиях блокады решение Ленинградского городского комитета партии о развертывании политико-воспитательной работы на эвакопунктах города. В соответствии с ним в общежитиях эвакуируемых, заполненных голодающими и умирающими людьми, было организовано культурно-просветительское обслуживание. Открыты красные уголки, член совета по эвакуации Дубровин вспоминает. Конечно, в первые месяцы у нас было много ошибок и трудностей. Значительное число вагонов с эвакуируемым имуществом не имело адресов назначения. Вагоны часто отправлялись на чрезмерно большие расстояния, грузилось много малоценного имущества. Желание увезти все приводило к тому, что вагоны загружались домашней мебелью, канцелярскими шкафами, столами, личными вещами в ущерб ценному оборудованию. Как бы то ни было, во второй половине 1941 года на восток было вывезено оборудование 2593 промышленных предприятий. За два периода эвакуации удалось эвакуировать 25 миллионов человек. В наиболее важных отраслях промышленности были перебазированы на восток основные мощности. Следующая проблема, с которой столкнулась эвакуация, транспортная. Железная дорога не справлялась с нагрузкой. Продвижение поездов осенью 1941 года снизилось до 100-150 километров в сутки. Многие поезда с эвакуированными двигались очень медленно, застревая в пути. Ростов был забит шелонами с заводским оборудованием. Дорога работала с предельным напряжением, не в состоянии пропустить все составы. Это лишало нас возможности маневрировать войсками и ограничивало подвоз боеприпасов, вспоминает бывший командующий за Кавказским фронтом генерал армии Тюленев. Из-за недостаточной четкости продвижения эвакуированного оборудования из 700 предприятий, демонтированных в начале войны, на новые места полностью и вовремя прибыло не более 270 и частично 110, остальные находились в пути следования. Большое число эшелонов с эвакуированным оборудованием застряло по тупикам, разъездам, находилось на перевалочных базах. Многие дороги по Волге и Уралу были забиты вагонами, причем у значительной части грузов не было хозяина. Например, на Пермской железной дороге стояло неразгруженными более 58 тысяч вагонов.